Глава восемьдесят шестая. Поединок. Медленно обернувшись, Джолиао наклонил головой и со зловещей улыбкой спросил. «Люси Даге, могу ли я поиграть с ним?» Кивнув Люси, с неприятной улыбкой ответил. «А раз уж тебе представился такой шанс, то используй его и не сдерживайся». Джолиао слегка прикрыл глаза и улыбнулся. Слово «Алхимика» заставили вспомнить его о давнем разговоре с отцом, когда он только получил известие о том, что Сео Ян вернул свои способности. После долгого молчания, помрачневший Джелли Би, чрезвычайно серьезным холодным тоном, наконец обратился к сыну. «Если он когда-нибудь примет твой вызов, то будь абсолютно безжалостен. И лучше всего будет, если ты сможешь убить его на месте». Даже если тебе это не удастся, то просто покалечь его. Ты все равно поможешь нашему клану, убрав с дороги потенциально опасного врага. Вспоминая тот замогильный, сколывающий голос своего отца, улыбка на лице Джолиала становилась более зловещей. С пугающим взглядом он оставился на с виду спокойного села Яна, стоявшего неподалеку, и уже предвкушал, как молодой гений будет убит его собственными руками. уверенность Джолиао, проистекала из осознания своих собственных сил. Он был не только трехзвездочным учеником, но и обладал способностью элемента «Ветра» черного ранга высокого уровня «Песень Урагана», добавив к этому несколько известных ему техник дауки. И вот, он уже вполне мог одержать победу в поединке даже с пятизвездочным учеником. Пусть все у Яна вернулись его способности – но на церемонии совершеннолетия он был всего лишь новичком восьмого этапа. Даже если сила этого ублюдка и возрастала с того времени, но он всё равно никак не мог произойти его, Джоли Ало был абсолютно уверен в этом. Посреди толпы Джоли Ало был далеко не единственным человеком, который думал о том, что у юного господина Клана Сяло не было ни единого шанса на победу. Даже Сила Ю и многочисленные наёмники думали так, ведь независимо от того, насколько выдающимся был талант Сяо Яна, но разрыв между двумя рангами никак нельзя было проигнорировать. «Этот мелкий засранец обычно довольно проницателен. Почему же он повёлся на такую примитивную провокацию этого типа?» – подумала Сила Ю. Взглянув на Сяо Яна, который держал в руке металлический пруд, лицо девушки похолодело. Шагнув вперёд, она, стремясь защитить юношу, принялась неистово распекать его. «С каких пор ты перестал реально оценивать свои силы? Почему ты принял этот вызов, зная, что никогда не сможешь победить? Тебе что, жить надоело?» Пропустив бурный поток критики мимо своих ушей, Сил-Ян в ответ просто пожал плечами и улыбнулся. «Мы ещё даже не начали сражаться, так что пока трудно сказать, кому тут жить надоело». «Ты...» Глядя на упрямство юноши, Силю в гневе затопала ногами, а затем подскочила к нему, преграждая путь. Она взмахнула кнутом и сказала «Я буду сражаться вместо тебя. Я знаю, что у тебя больше потенциал, но это принесёт свои плоды лишь в будущем». Глядя на девушку, ставшую на его защиту, Силен, мягко говоря, был шеломлён. Он никак не ожидал, что девушка, которая всегда была готова побить его, теперь будет с такой самоуверенностью защищать его. Она задачей на почесала голову, думая о том, как лучше поступить. После этого он скользнул взглядом через спину своей защитницы, её симпатичную попку и наконец остановился на длинных сексуальных ногах. Несколько удивлённый идеальным чертаниям этой дикой девушки, Сяоян облизал губы и быстро отвел взгляд. присешем в подати на со тела его обнаружила его голова наклонилась вперёд и при взгляде со стороны могло показаться что он положил подбородок на плечо Сеою Эй ты что не хочешь чтобы меня кто-нибудь избил до смерти почувствовав дыхание возле своего уха тело Сеою моментально напряглось а кончик её ушка быстро перезавёл мгновение спустя Она глубоко вздохнула и безразличным голосом, в котором была скрыта едва различимая дрожь, ответила. «Ты должен прекрасно понимать, какое значение имеешь для клана, и поэтому тебе нельзя принимать вызовы на дуэль, только потому, что тебе так захотелось. Как твоя... Бао-Джи, я имею право защищать тебя от опасности». «Хм, какой странный аргумент». произнес юноша, с озадаченным видом почесывая голову, после чего продолжил. «Забудь об этом. Я буду сам решать свои проблемы. Как женщина, ты должна просто постоять в сторонке». Примечание переводчика. «Шовинист проклятый!» Заметка чьица. «Вот-вот, а он ведь из нашего времени!» С этими словами он крепко сжал металлический пруд и обошел силу Ю, преграждавшую ему путь, после чего внезапно бросился к нетерпеливо ожидавшему Джолиала, Наблюдая за действиями Сил-Яна, Сил-Ю почувствовала сильное беспокойство. В тот момент, когда она уже была готова схватить юношу своим длинным кнутом и отбросить его назад, позади неё раздался девичий голос, который заставил её остановиться. «Сил-Ю, Белый же, верь в Сил-Яна Геге. Он вовсе не безрассудный человек. Если бы у него не было уверенности в своих силах, то он ни за что бы не стал так сильно провоцировать его». «Дай эр...» Обернувшись, Селуи увидела улбающую девушку. Она была ошелоблена. Всё, что она могла сделать, это кивнуть и сдать чашкий вздох. Однако, её руки продолжали крепко сжимать длинный кнут. «Хе-хе-хе-хе, мелкий ублюдок, я заставлю тебя пожалеть о своём безрассудстве!» Зловеще посмеивался Джолиао. Глядя на несущегося всего Яна, вооружённого металлическим прутом, а на его ладони быстро появилась бледно-зелёная ауки. Джаляо остаё он на месте, не двигаясь. А на кончиках его пальцев из бледной зелёной ауки сори мирового 10 острых как теи ветра, из-за чего его ладони приобрели вид когтистой лапы. Завече рассмеявшись, он взмахнул руками, и со свистом разрезая воздух, атаковал всего Яна. Услышав звук рассекаемого воздуха, Сил Ян прищурился и, подняв левую руку, ударил в землю перед собой. Мощный порыв воздуха отразился от поверхности земли, и эта сила помогла юноше остановиться. При виде способа, которым Сил Ян смог погасить свою инерцию, опытные наемники, которых было немало в толпе, одобрительно воскликнули. В момент остановки тела, Сил Ян выпустил металлический прут из своей руки. и тот, словно стрела, быстро полетел в сторону головы Джолиало. Глядя на этот импровизированный метательный снаряд, лечащий к нему, Джолиало пренебрежительно улыбнулся. Он небрежно взмахнул рукой, покрытый зеленой долуки, как воздух перед ним забурлил, и появилось несколько небольших зеленых вихрей. Эти вихри с легкостью погасили всю силу летящего металлического прута. Замедлившись, Прус с громким звоном упал на землю, в полуметре своей цели. Эх, Эх чёрт. Послышались разочарованные вздохи людей. При виде того, с какой лёгкостью была остановлена атака Сил Яна, Джаляо, очевидно, обладал высоким уровнем боевого мастерства, и поэтому казался непобедимым.